Я хочу вам написать о том, что нельзя в книге. Тема, которой женщина и война. Стыдливо обойти один главный вопрос ППЖ. Так это называлось, да и сейчас ещё называется. Могла бы рассказать о себе. Мне кажется, что это о моей судьбе, известное симановское стихотворение Сын. Помните? Был он не молодой, но бравый, шёл под пули без долгих споров и погиб под самым Берлином. На последнем на поле минном, не простясь со своей подругой, не узнав, что родит ему сына. И осталась жена в Тамбове, и осталась в полку саперном. Да, это было. Да, это тоже человеческая правда. Потому что любовь с человеком навсегда. Земная любовь. На войне законная или незаконная, она людей и опускала, и поднимала, и жизнь им берегла. Я с этой любовью всю жизнь прожила». Одна она у меня только и была. В небольшой ленинградской квартирке сидела передо мной красивая женщина и тихо, без слёз говорила: "Вы пришли ко мне поздно". "Да, да, поздно. 40 лет я вас ждала. И в то же время вовремя. Да, да, вовремя. Мы все уже в том возрасте, когда чувствуешь свой скорый уход. Да, да, в состоянии ухода. И мы сейчас меньше фальшивим, понимая, что жизнь прожита, что не зачем делать хорошую мину при плохой игре. Всё видишь прощальным взглядом. В упор всё видишь. На войне у меня была любовь. Как потом выяснилось, любила я, а не любили меня. Но я эту любовь пронесла через всю свою жизнь. Всю жизнь я любила человека, который, кончилась война, бросил меня. Я родила ребёнка, нашу девочку. Это мой ребёнок. Он о дочке ни разу не вспомнил, а я вот люблю его и сейчас, когда его нет. Помню, что когда мне позвонили и сказали, что он умер, я еле устояла на ногах, я вся стала белая. И вот моя дочь, наша с ним дочь, она уже взрослый человек, спросила, «Что случилось, мама? Почему ты плачешь?» А я и не чувствовала, что я плачу, так была поражена, что его нет. Так я всегда знала, пусть он не любит меня, но он где-то есть, и вдруг его нет. Умер твой отец. Ну и что? Ты разве не слышишь меня? Умер твой отец. Ну и что? По-моему, он для нас давно умер, и для меня, и для тебя умер. Ты не имеешь права так говорить. Это же твой отец. Твоя жизнь родилась из нашей с ним любви. Как ты это не понимаешь? Как ты это не понимаешь? Ты же сама любишь. Со мной случилось истерика. Я знаю, что он похоронен в Кисловодске. И вот уже второй год я беру отпуск и еду туда. В прошлом году я ползала половину кладбища, но его могилу не нашла. В этом поеду я ползу вторую половина. Я найду его. Дочь не понимает меня, даже в глубине души чувство осуждает. А я только так могу. Я и сейчас люблю его. Обязательно запишите мою фамилию: Софья Константиновна Дубнякова. Мне не зачем её утаивать. Как на исповеди говорю, я и сейчас его люблю. У кого поднимется рука замахнуться на такое или не поверить. Хирургическая медсестра Лилия Михайловна Будко. Мы теперь каждый год все ветераны собираемся. И вот я выхожу из гостиницы, а девочки мне говорят: "Где ты Лиля была? Мы так наплакались. Оказывается, подошёл к ней мужчина казах и спрашивает: "Вы откуда, девчата? Из какого госпиталя?" Они ему отвечают и говорят: "А кого вы ищете?" Я каждый год приезжаю сюда и ищу одну сестру. Она спасла мне жизнь. Я её полюбил, хочу её найти. Мои девочки смеются. Да что там уж сестричку-то искать? Там уже бабушка, сединами голова убелена, уже всё. Нет. Уже жена ведь есть, дети, да? Внуки есть, дети есть, жена есть. Душу потерял, души нет. Девочки мне это говорят, и мы вместе вспомнили. А не мы ли это козах? Привезли мальчишку-казаха, ну совсем мальчишечка. Мы его прооперировали, у него было семь или восемь разрывов кишечника. Он безнадежный был. И настолько он лежал безучастный, что я его сразу заметила. И как минутка лишняя забегу к нему. Ну как дела? Внутривенно я сама сделаю, температуру измерю. И он выкарабкался, пошел на поправку. А мы у себя раненых не держали долго. Мы на первой линии. а каждому помощь и отправляемых дальше. И вот его с очередной партией должны были увести. Он лежит на насилках. Мне передают, что он зовёт меня. Сестра, подойди ко мне. Что такое? Что ты хочешь? У тебя всё хорошо. Тебя отправляют в тыл. Всё будет в порядке. Считай, что ты уже живёшь. Он просит: "Я очень вас прошу. Я один у родителей. Вы меня спасли. Я знаю. Даёт мне подарок. «Колечко, маленькое такое колечко. А я колец не носила, почему-то не любила. И я отказываюсь. Я не ношу, не могу. Отвези его лучше маме». Он просит. «Раненые пришли, помогают ему. Да возьми же, он от чистого сердца. Это же мой долг, понимаете?» «Ну, говорили они меня. Правда, я это колечко потом потеряла. Оно мне было большое. И однажды заснула, а машину подбросила, и оно где-то упало». жалело очень. А вы потом нашли этого мужчину? Мы так и не встретились, не знаю, тот ли это, но мы его целый день вместе с девочками искали. И всё мне вспоминалось и вспоминалось, хорошее вспоминалось, обиды вспоминались. Иногда до оскорбительного больно говорили о женщинах, которые были на войне. Вот были такие очень оскорбительные слова, поливая походная жена. На фронте их готовили. Они, наверное, родились не на фронте, пришли из тыла. В 46-ом приехал я домой. Меня спрашивают: "Ты будешь ходить в военном или в гражданском?" Конечно, в военном. И не подумаю снимать. Пошла вечером в дом офицеров на танцы. И вот вы сейчас услышите, как относились к военным девушкам. Я надела туфли, платье от Шанель, сапоги в гардероб сдала. Подходит ко мне один военный и приглашает танцевать. капитан. Вы говорит, наверное, не здешняя, очень интеллигентная девушка. И весь вечер он от меня не отходил. "Закончились танцы", говорит мне. "Дайте ваш номерок". И пошёл вперёд, а в гардеробе ему дают сапоги, дают шинель. "Это не моё", я подхожу. "Нет, это моё". "Но вы мне не сказали, что вы были на фронте". "А вы меня спрашивали?" И он растерянный стоит. Он не мог на меня глаз поднять. А сам только свой ны пришёл. Почему вас так удивило? Я не мог представить, что вы были в армии. Понимаете, фронтовая девушка вас удивила, что я молодна, без мужа и не беременна. Я не дала ему провожать меня и всегда гордилась, что я была на фронте, родину защищала. Так и живёт это в них едино: жестокая память войны и светлая память молодости. Про бульку дробненькую След за Наполеоном Гитлер жаловался своим генералам: "Россия воюет не по правилам". Не по правилам это сожжённая пшеница, приготовленная к отправке в Германию, листовки с информацией соф-информбюро. В центре оккупированного города дерзкие партизанские налёты на укреплённые гарнизоны, ночные взрывы вражеских эшелонов, идущих на фронт. Это сотни больших и малых подвигов. известных и неизвестных героев подпольной и партизанской борьбы. Это то, что Лев Толстой называл дубиной народной войны. Но представим в себе реалии этой борьбы. Что такое, например, подполье? Не от атаки к атаке, а постоянное чувство угрозы, отсутствие личной безопасности на протяжении лет. Первое время после освобождения я иду по улице и оглядываюсь, уже не могла не бояться. Я не могла спокойно пройтись по улице. Иду и машины считаю, на вокзале поезда считаю. Седова ВГ Подпольщица. Что такое пойти в партизаны из деревни, где все тебя знают, где остаются твои старые родители, младшие братья и сестрички? Представим себе солдата на передовой, но не одного, а окружённого своей семьёй. Жена, маленькие дети, старушка-мать, а с минуты на минуту поползут фашистские танки или поднимется из-за бугра цепь автоматчиков. Там на фронте каждый рисковал своей жизнью, а здесь здесь же риск своей жизнью только начало ежедневного подвига. И не самый страшный риск, не самое страшное испытание. Вот что помнят об этом женщины. С Антониной Алексеевной Кондрашовой мы встретились в её служебном кабинете. Она председатель народного контроля Дятковского района Брянской области. Был уже вечер. В затихли на этажах голоса. Торопливые шаги, только в коридоре стучало ведром уборщицы, и дикторский голос из приёмника, стоявшего на несгораемом сейфе, обязательный принадлежности официальных кабинетов, соединял нас в этой послерабочей тишине со всем остальным миром. Антонина Алексеевна, я сразу приметила из тех мягких, сердечных женщин, которым не пристаёт официальная административность, мужской начальственный жест «Больше похоже на сельскую учительницу, любимую своими учениками, чем на партийного работника с 35-летним стажем». «Молчат, наконец!» — посмотрела Антонина Алексеевна на три разноцветных телефона. Белый, желтый, красный. И в этот момент белый взорвался звонком. «Дочка ждет к ужину, но мы, наверное, не скоро. Не так часто ко мне приезжают гости из Белоруссии. Самые дорогие гости». Я и там в ваших лесах партизанила. Антонина Алексеевна Кондрашова, партизанка разведчица бытожской партизанской бригады. Когда выполнив одно задание, я уже не смогла остаться в посёлке и ушла в отряд, мать забрали в СД. Брат успел убежать, а мать забрали. Её там мучили, допрашивали, где дочь. 2 года она была там. 2 года фашисты её вместе с другими нашими женщинами водили впереди себя. Когда шли на свои операции, они боялись партизанских мин, и всегда гнали впереди себя местное население. В случае, если есть мины, эти люди будут подрываться, а солдаты останутся целыми. 2 года они так водили и мою мать. Не раз было, что сидим в засаде, и вдруг видим, идут женщины, а сзади фашисты. Подойдут ближе, и видишь, что там твоя мать. И самое страшное это ожидать, что сейчас командир даст команду стрелять. Все со страхом ожидают этой команды, потому что один шепчет: "Вон моя мать", другой: "А вон моя сестричка". А кто-то ребёнка своего увидел. "Мама моя всегда ходила в белом платочке. Она была высокая, её всегда первой различали. Я сама не успею заметить, мне передадут: "Твоя мама идёт". Дадут команду: "Стрелять, стреляешь". И сама не знаешь, куда стреляешь, в голове одно: не упустить из виду беленький платочек. Живая Леана не упала. Все разбегутся, попадут и не знаешь, убита мама или нет. И 2 дня или больше хожу сама не своя, пока связные не придут из посёлка и не скажут, что жива. Опять жить можешь, и так до следующего раза. Мне кажется, что сейчас я бы этого не вынесла, а тогда, может, что молодая или обстоятельства заставляли держаться. Я думаю, что обстоятельства. У меня до сих пор стоит в ушах крик ребёнка, который летит в колодец. Слышали ли вы когда-нибудь этот крик? Вы не могли бы его слышать? Вы не смогли бы его выдержать? Ребёнок летит и кричит, кричит, как откуда-то из-под земли, с того света. Это не детский крик и не человеческий, это какой-то за могильный крик. И после этого, когда идёшь на задание, душа одного просит скорее убить их, убить как можно больше, уничтожить самым жестоким способом. Когда я видела пленных фашистов, мне хотелось цепиться в любого Я бы его не убила, это слишком лёгкая смерть ему. Я бы его не оружием, не винтовкой. Страшное, ненормальное творили они с людьми. Вам этого может сегодня не понять. Но вы бы то же самое чувствовали, если бы у вас на глазах посреди деревни разложили большой костёр и бросили туда старую учительницу, которая вас когда-то учила, или по частям разрубили молодого парня, пилой разрезали. А это всё были свои люди, знакомые. Тот отец твоей подруги, тот, с кем ты учился в школе, и самое трудное прийти в отряд и сказать: "Саша или Маша, твою мать или твоего отца расстреляли, или сожгли, или они разорваны собаками". Это было самое страшное. Всё можно было пережить, только не это. Даже было такое чувство, что легче пережить смерть своих близких, чем прийти в отряд и сказать товарищу, что погибли его родные. А мы же молодые, и так много для нас значили мать, сестра, их хотелось увидеть. Мы думали, мы говорили, как придем, как встретимся, как будем теперь по-другому жить, не будем расстраивать своих матерей. Перед самым отходом, это уже в 43-м году, гитлеровцы расстреляли мою мать. А у меня мама была такая, она сама нас благословила. «Идите, дети, вам надо жить. Чем просто умирать, лучше не надо просто умирать». Она не говорила таких слов, что надо убивать врага, она говорила другие, свои женские слова, чтобы они ушли, а вы могли жить спокойно и учиться, особенно учиться. Женщины, которые были вместе с ней в камере, рассказывали, что каждый раз, уходя, она просила: "Ох, бабоньки, я плачу об одном, помогите, если умру моим детям". И когда я вернулась, одна из тех женщин взяла меня к себе в свою семью, хотя у неё было двое маленьких. Хату нашу фашисты сожгли. Младший брат погиб с партизанами, маму расстреляли, отец на фронте. Пришёл с фронта раненый, больной. Он до Берлина дошёл, но пожил после него недолго, вскоре умер. Так из всей семьи я осталась одна. Женщина эта и сама была бедная, да ещё двое маленьких детей у неё. Я решила уйти куда-нибудь уехать, а она плакала и не пускала. И ещё, когда я узнала, что мать мою расстреляли, Не находила себе места. Я должна была её найти. А их расстреляли и в могилу заутюжили машинами в большом противотанковом рву. Мне приблизительно показали, где в каком месте она стояла. И я побежала, копала там, разворачивала трупы. Я узнала мать по колечку на руке. Как увидела её, закричала и ничего больше не помню. Какие-то женщины вытащили её, обмыли из консервной банки и похоронили. Я ту баночку храню. Ночами иногда лежу и думаю, мать погибла из-за меня. Нет, не из-за меня. Если бы я, боясь за своих близких, не пошла бороться, если бы другой сделал то же самое и третий, четвертый, не было бы того, что есть сейчас. Но сказать себе, что этого со мной не было, этих ужасов, что я их не видела, не пережила, я уже не могу. Не могу сказать, что я не видела, как шла моя мать и как я стреляла в ту сторону, откуда она шла. Вы представить себе не можете, как невыносимо с этим жить. И чем дальше, тем невыносимее. Иногда ночью вдруг молодой смех или голос под окном, и ты содрогнёшься, тебе вдруг покажется, что это детский плач, детский крик. А то вдруг просыпаешься и чувствуешь, что не можешь дышать. Дошит запах горелого. Вы не знаете, как пахнет горящее человеческое тело, особенно летом. А я и сейчас, а у меня такая работа, что если где-то пожар, то надо выехать на место. Но если скажут, что загорелась где-то ферма, я никогда не выезжаю. Я не могу. Мне это напоминает запах горящего человеческого тела. И вот ночью проснёшься, бежишь за духами, и кажется, что и в духах есть этот запах. Не прогнать его из памяти. После войны я долго боялась замуж выходить, боялась иметь детей. Вдруг война, а я уйду на фронт, а как же дети? подполье и партизанство были необычными формами борьбы, специфическими, они требовали от людей особых качеств. Надо было привыкнуть к тому, что в тебе живёт два человека. Один это внешний человек, которого все знают, и другой человек, о котором знало всего несколько людей. Это первый закон подполья знать как можно меньше. У нас не было тыла, всякая ошибка ежеминутно могла стоить жизни. Деревянкина АП подпольщица. И жизнь за собой эта борьба требовала особых, немыслимых, с непоправимой жестокостью её законы входили в мир отношений самых близких людей. И особенно тяжким испытанием подвергалась женщина, потому что она была не только партизанкой подпольщицей, а и матерью, женой, дочерью. Самые страшные испытания ожидали её. Умереть, погибнуть по сравнению с ними было легче. Вспоминает минская подпольщица Едвига Михайловна Савицкая. «Когда мы включались в борьбу, нас предупреждали, что опасно, что можно поплатиться жизнью, мало шансов остаться в живых. Но мы о себе не думали. Не только душа, а все наши внутренности, все было против этого врага. Первое мое впечатление, когда я увидела немца, это впечатление удара. Все тело у тебя болит, каждая клеточка. Как это они здесь? Это надо почувствовать». Как всё это было чужое, как это нельзя было принять. За каких-то пару дней меня той довоенной не стало. Был уже другой человек. Ненависть захлёстывала нас. Она была сильнее, чем боязнь за наших близких, чем страх собственной смерти. Конечно, мы думали о родных, но выбора у нас не было. Фашисты не должны были остаться на нашей земле. Когда, например, стало известно, что меня должны арестовать, я ушла в партизанский отряд. Ушла, оставив дома 75-летнюю мать. Притом одну. Мы договорились, что она притворится слепой, глухой, и ее не тронут. Конечно, это я себя так утешала. А мать могли арестовать. Но желание продолжить борьбу, мстить врагу до конца победило. Запомнила такую деталь. Может, и вам будет интересно. Все, что было до партизанского отряда, помню. Каждый день помню. А в отряде уже меньше помню. Там уже нас много, мы вместе. На следующий день, как я ушла, фашисты ворвались в дом. Мама притворилась, что она слепая, не дослышит, как мы договорились. Они её страшно били, выпытывали, где дочь. Мать долго болела. Дополняет Едвигу Михайловну Савицкую, другая минская подпольщица, Елизавета Петровна Малахова. Я иду по одной стороне улицы, а два молодых фашиста по другой. А впереди у нас низенький домик, и в окне ребёночек сидит, лет 3. И вот один фашист вынимает из кобуры пистолет и стреляет в этого ребёночка. Что ему этот ребёночек сделал? Он сидел, ждал свою мамочку, а тот полюбоваться решил, показать, как он стреляет. На моих глазах убили беременную женщину. Её ребёночек даже на свет не появился, ни одной минуты не прожил, ни одной секундочки. Ненависть к ним душила меня, я не могла спать ночами. Рассказывает Александра Ивановна Хромова. секретарь Антопольского подпольного райкома партии. Моя подруга Катя Семакова имела двух девочек. Обе девочки небольшие, но ну сколько им было? По 6-7 лет. Она брала этих девочек за руки, идёт по городу и смотрит, где какие части. Крикнет на неё фашист, она откроет рот и притворится дурочкой. Она рисковала своими девочками. Ещё у нас была Зажарская, и у неё дочь Валерия. Девочке 8 лет. Нужно было взорвать столовую. Мы решили заложить мину в печь, но её надо было принести. И мать сказала, что мину пронесёт дочь. Положила в корзинку мину, а сверху пару детских платьев, два десятка яиц и масло. И так эта девочка пронесла в столовую мину. Говорят, материнский инстинкт сильнее всего. Но тогда мы не могли иначе поступать, не могли.